Да, в массе простых людей улучшение отношений США, разрядка напряженности встречались с надеждой. Но сталинисты открыто выражали недовольство тем, что простак Хрущев попался на удочку американцев. Империализм не изменился и по-прежнему угрожает войной. Об этом довольно откровенно говорили на Старой площади, улице Фрунзе и на Лубянке. Даже на Смоленской площади немало дипломатов сетовало на отход от принципиальных позиций. Правда, все это больше походило на старческое брюзжание и серьезного значения ему сначала не придавалось. Однако поздней осенью 1959 года в Москву приехал в отпуск посол Меншиков. Это был тертый калач прошедший через огонь, воду и медные трубы кремлевских горнил. При Сталине был министром внешней торговли, поэтому нос по ветру держать умел. Побегав по московским знакомцам в ЦК и КГБ, Меншиков стал вести линию, которую можно было охарактеризовать примерно так. Посольство СССР в США предупреждает. За последнее время... В Вашингтоне появилась новая коварная формула – проводить переговоры до бесконечности. Таким способом там собираются отложить решение спорных международных проблем, избегая при этом чрезмерного обострения отношений. Ни Кэмп Дэвид, ни Хрущев прямо не назывались. Но всем было ясно, откуда и куда дует пока еще легкий ветерок. Самое интересное, что Громыко, человек архилояльный и архиосторожный, поставил доклад Меньшикова на коллегии Министерства иностранных дел. В торце огромного стола, покрытого зеленым сукном, восседал Андрей Андреевич. Лицо у него было каменное. Ни улыбкой, ни движением глаз он не выдавал своего отношения к происходящему. Позади него. Недобро прищурившись, наблюдал за коллегией деревянный Ильич, в видя барельефа во всю стену. А на трибуне, слева от министра, горячился Меншиков. Всем знакомой улыбки на его лице на этот раз не было. «По мнению посольства, — говорил он, — главная польза для США от переговоров в Кэп-Дэвиде — заключается в том, что на время приостановлен обостренный воспалительный процесс в вопросе о Западном Берлине. Однако основные проблемы, разделяющие Восток и Запад, неразрешимы. Поэтому серия совещаний в верхах должна по замыслу американцев попросту оттянуть время. Такой точки зрения придерживается и сам президент Эйзенхауэр. Это была совершенно новая интерпретация Кэмп-Дэвида, которая разительно отличалась от всего того, что писала советская пресса. Поэтому коллегия слушала его с предельным вниманием. А тем временем, продолжал Меншиков, в Вашингтоне разрабатывается новая антисоветская и антисоциалистическая стратегия. Согласно ей, серия бесплодных переговоров послужит прикрытием для развертывания гонки стратегических вооружений в США позволит получить существенное преимущество в баллистических ядерных ракетах, изменить в пользу Запада баланс военных сил и преодолеть период неуверенности в военной мощи США. Но как быть тогда с предстоящей встречей Большой Четверки, которую так добивается Хрущев? Как быть с предстоящим ответным визитом Эйзенхауэра в Советский Союз? Эти и другие бесчисленные вопросы неизбежно приходили в голову всем, кто слушал Меншикова. «Но главное даже не в этом», — пророчествовал Меншиков. «В правящих кругах США считают, что разрядка международной напряженности может способствовать эволюции Советского Союза в сторону капитализма, Там надеются, что повышение жизненного уровня, рост образования в советской стране создадут благоприятные возможности для распространения буржуазных идей.